173. Сидя на скамейке в скверике, он иногда ворочается и пощипывает себя за простреленный бок, чтобы вновь ощутить боль, вспомнить, что он жив, и ему предстоит еще работа. Начинается дождь, он чувствует холод и отвращение. Недавно он позвонил посреднику и передал, что те двое зашли в дом с серебряным куполом. Ему велели подождать и выяснить, кто там живет. Он смотрит на часы. Они вошли полчаса назад. С американцем теперь ходит тот высокий, и явно крепкий, с которым он дрался. Надо будет с ним поквитаться. Проигрывать неприятно, такое с ним редко случается. Там, откуда он родом, проиграть бой вообще проиграть. Невыносимо, даже наказуемо. В сознании всплывает образ. Брат падает, из него брызжит кровь и впитывается в землю. Андрей высокий, светловолосый, ему девятнадцать. Он на год старше его лучший друг, его герой. Они поклялись никогда не расставаться. И они издержали слово, даже когда Андрей умер у него на руках. Вокруг гибли и другие солдаты. Да какие там солдаты? Мальчишки, не обстреленные С того ли момента, когда погиб брат, ему стало все равно? Или после того, как он видел множество мертвых детей, убитых кассетными бомбами, выпущенными то ли сепаратистами, то ли нашими? Кто знает? Он зажмуривается и думает, что потеря брата сделала его бесчувственным. Хотя на самом деле одно чувство у него осталось — это желание умереть. Входная дверь открывается, и видение прошлого рассеивается, расплывается, как кадр старой пленки, застрявшей в проекторе. Те двое спускаются по ступенькам. Он сдвигает шляпу на лицо, но они так увлечены разговором, что проходят совсем близко, даже не взглянув на него. Он слышит, как американец произносит «Лакост». Он понятия не имеет, что это, но решает выяснить. Когда они доходят до конца квартала, он достает свой мобильник, следит, как красная точка сворачивает за угол, встает, потягивается и зевает. Он так устал от всей этой слежки и сидения в засаде. Его выдержка и самообладание иссякли. Ему уже 41 год, а может 42. Фальшивые документы приходилось менять так часто, что он уже не помнит свой возраст. Что ему нужно, так это поразмяться позабавится. Он подходит к входной двери дома с серебряным куполом и берется за дверной молоток.